Глава 12. Поднятый по тревоге второй гусарский, бывший Ахтырский полк, напоминал разворошённый неосторожно пчелиный рой. Но отнюдь не бестолковой суетой, как сказали бы предвзято настроенные господа, совсем не суетой, а её как таковой и нет. Бегающие туда-сюда гусары имели чётко обозначенную задачу, и любые намёки на бестолковость восприняли бы отрицательно. «Военные люди вообще не любят намеков». «О чем задумались, господин временный лейтенант?» Маленький пухлый человек в круглых очках, чей вид совсем не гармонировал с мундиром, вопроса не расслышал. Он наблюдал за всеобщим движением, с любопытством ученого, каковым, собственно, и являлся до недавнего времени. «Симеон Модестович!» Голос за спиной приобрел сердитые интонации. Ответа не последовало. Бывший профессор Московского университета настолько глубоко ушёл в изучение упорядоченного хаоса, что выпал из реальности и не реагировал на внешние раздражители. Впрочем, чего ещё ожидать от статского человека? И он не один такой в полку. Указом его императорского величества разрешалось принимать на вакансии добровольцев, не имеющих опыта военной службы. Разумеется, в технические и прочие нестроевые подразделения оружейными мастерами, например, или как Семен Модестович, главным механиком воздухоплавательного парка. Да хлебнули лиха со штафирками, ведь не выгонишь в отставку за отсутствием замены. Тот же аппарат для получения летучего газа требует знаний, каковых у большинства офицеров не наблюдается. Нет уж, пусть лучше вчерашние студенты с погонами временных сержантов занимаются. И воздушные шары гордость небесной кавалерии желательно обслуживать грамотно. Это вам не посыльно почтовые батальоны, чья точность прибытия на место назначения достигается исключительно массовостью запуска. Сотня посланцев с сотней одинаковых писем. Хоть какое-нибудь, да долетит. Из-за них, паразитов, шелк подорожал безбожно, а китайцы три шкуры дерут, пользуясь моментом. «Видишь, Миша, что с людьми творит излишняя ученость?» Безуспешно пытающийся докричаться до профессора командир полка повернулся к спутнику. Беда с ними. Старший лейтенант Ничаев тоже не ответил. Он буквально на днях вернулся с двумя эскадронами казаками и примкнувшим шляхетским ополчением из многомесячного похода по лесам и пребывал в некоторой эйфории. Полк для Мишки давно стал семьёй, и родные лица друзей и знакомых настраивали на лирический лад. «Миша, уж не спишь ли ты на ходу?» «Что, Иван Дмитриевич?» «Проснись, говорю!» «Я не сплю». «Заметно», — командир полка покачал головой. «Свою задачу помнишь? Там и забывать-то нечего. Высаживаемся в тылу у противника и приступаем к привычным партизанским действиям. Не переживайте, Иван Дмитриевич, чай оно не в первый раз». «Поэтому и беспокоюсь», — нахмурился полковник обнаглели там до потери осторожности. Береги себя, Миша. Ничухаев, отличавшийся редко среди гусар рассудительностью, возмущённо засопел, но перечить не стал. Командир добра хочет и беспокоится исключительно в силу почти родственных чувств. По берегу, пообещал Мишка, и хлопнул так и не обернувшегося профессора по плечу. Семён Модестович, ну и где наши воздушные кони? Лететь на воздушном шаре интересно только первые полчаса. А потом виды и пейзажи приедаются. Попутный ветер, которого дожидались двое суток, исправно несет летательный аппарат в нужном направлении, мелькают далеко внизу заснеженные леса и покрытые льдом реки, кое-где видны сожженные деревни с торчащими печными трубами. В общем, обычная картина среднерусской полосы, в меру красивая, в меру скучная. Все как всегда. Попадаются и французы. Вот на них полет полусотни шаров производит впечатление. Иные пытаются стрелять, а когда осознают тщетность попыток, то бессильно грозят во след. Смешно выглядят крохотные размером с муравья фигурки, то и дело окутывающиеся пороховым дымом. Ружья с высоты не разглядеть, и кажется, будто неприятель попросту портит воздух, пытаясь взлететь, подобно ракете. В таких случаях от одного-двух аппаратов отделяется едва заметная точка и устремляется к земле с нарастающим воем, чтобы там разлететься тысячами осколков. Плюнувшему в небо возвращается Старицей. Нечихаев на происходящее время от времени бомбардировки внимания не обращал. Сыплющиеся на головы французов подарки являлись личной инициативой воздухоплавателей и не обращались и никак не могли сказаться на уменьшение принадлежавших отряду боеприпасов. Хотят швыряться, пусть швыряются. У каждого своя привычка развлекаться. Сам Мишка предпочитал более традиционный для солдата способ времяпрепровождения. Привалился спиной к стенке корзины, укрылся поплотнее и задремал. Нужен станет, раз будет. И снился старшему лейтенанту Ничихаеву, никогда не виденный им Париж. Горящие дворцы, какой-то полуразрушенный артиллерийским огнем католический собор с украшениями в виде каменных обезьян, расстрельный взвод и стоящий с завязанными глазами у стены коротышка в белых штанах. Вот поднимаются винтовки. Молодой офицер, в котором Мишка узнал себя, отдает команду. «Залп! Ваше благородие!» Пилот воздушного шара тронул Ничихаева за плечо. «Ваше благородие! Проснитесь!» «Что случилось?» «Прямо по курсу, бой!» «Где?» Старший лейтенант поднялся на ноги и вынул из кармана сложенную подзорную трубу. Не ахти какое увеличение, конечно, но в случае чего можно использовать в качестве неплохой дубинки. «Что у нас там?» «Действительно, в показавшейся на горизонте деревеньке кипела нешуточная баталия с применением пушек. Шесть штук, почти полная батарея, Дружно лупили по небольшой церквушке на окраине, а на той в ответ в разнобой вспухали берёсые облачка от ружейных выстрелов. «Дать сигнал!» Жёлтые ракеты, обозначающие команду «приготовиться к прыжку», ушли в разные стороны, а через минуту ещё четыре. Мишка достал из-за борта жестяной короб с парашютом. «Фёдорович, подсоби!» Сержант помог застегнуть ремни и довольно усмехнулся. Попал день и заработаем. В боевом рейде по 2.50 полагается. Нечихаев тоже умел считать деньги и причитающиеся за прыжки вознаграждения откладывал на подарок младшей сестре. Все готовы? Цепляй вытяжные фалы. И красные ракеты давай. Некоторое время спустя. Деревня Кошелкино. А я говорю, что Господь явил чудо. Отец Сергий внушительно указал пальцем в небо. Не может человек своей волей по воздуху ходить, а к и по земле. И если сие случилось, то никак не без помощи небес. Ангелы подобрате своей дали крылья православному воинству, дабы те успели прийти на помощь погубляемым безвинно душам. Аполлон Фридрихович с батюшкой не спорил, не до того ему было. Пока кто-то из добровольных сестёр милосердия перевязывал пробитое плечо и посечённую осколками ядра ногу, Отставной поручик с тревогой прислушивался к частой стрельбе армейских винтовок и редкому бумканью ружья на колокольне. Манефа Полоектовна оказалась настолько везучей, что не получила ни единой царапины и продолжала полить по позабывшим про осаду французам. "Самое бы время вылазку сделать", предложил Клюгинау. "Без вас там обойдутся". Священник отвлёкся от проповеди и подмигнул служке. "Лекарство принеси". И закусить чего-нибудь сообрази. Тот довольно улыбнулся, предвкушая малую талику целебного снадобья и на свою долю, но уйти никуда не успел. В дверь забарабанили прикладами, и громкий голос спросил на чистом русском языке: "Есть кто живой? Откройте, отец Сергей". Аполлон Фридрихович сделал слабую попытку подняться. Это свои. Нужно ещё разобраться, что там за свои. «А кто недавно говорил об ангелах небесных, давших крылья?» «Азъесм человек, и могу ошибаться!» Стук в дверь прекратился, и Клюгенау забеспокоился. «А ну как пришедшие на подмогу гусары, а кому еще взбредет в голову прыгать из-под небесия, обидятся?» «А тут раненые!» За себя Аполлон Фридрихович не переживал. Это не первые дыры в шкуре старого солдата. И если не случится горячки или антонного огня, то можно посчитать их пустяковыми царапинами. Открывайте, отче. На разбор завалов ушло не менее получаса. И откуда в бедной деревенской церкви столько всего? Два сундука, резной комод, куча берёзовых дров, старинный клавесин, портрет Петра Великого в бронзовой раме, мешки с зерном и картошкой, особенно удивительно последнее. Господин главный губернский агроном неоднократно рекомендовался и продукт, уверяя, что именно картофель выручит в трудную минуту. Неужели он подразумевал войну? Господин старший лейтенант. Отец Сергей перехватил Нечаева около французских пушек, где тот руководил приведением их в полную негодность. Слушаю вас. Не слишком верующий Мишка, тем не менее, с искренним уважением относился к священникам. И некоторое вольнодумство тому не мешало. Требуется наша помощь? Да. Я хотел бы осмотреть пленных и при необходимости, ну, вы понимаете, из человеколюбия. Пленных? Увы, пленных у нас нет. Как это? А вот так. Расстреляли или повесили? Это не по-божески. Какое повешение? Господь с вами. Государственных преступников ждёт суд и каторга. Чем в России живём, а не в захолустье европейском. Поэтому не беспокойтесь, оба француза живы и здоровы. Оба? Ну да, двое их. Или вы отказываете нам в умении метко стрелять? Но я думал, зря, что зря. Для думанья у нас есть государь-император, а прочим же полагается проявлять разумную инициативу, своевременную смекалку и прочие способствующие укреплению государству материи. «У нас в армии исключительно так». По серьезной физиономии Ничихаева никак не определить, шутит он или нет. И лишь вид веселящихся гусар навел отца Сергия на правильный ответ. «Ржете все, а люди, может быть, страдают». «Люди», усмехнулся Мишка. «Знаете, меня всегда удивляла привычка некоторых, скажем так, человеческих особей творить добро». «Нет, поймите, я не против добра как такового» но против его применения к чужим за счет своих». «Поясните свою мысль, господин старший лейтенант». «Пояснить? Охотно. Причем на вашем же примере. Но сперва ответьте на вопрос. Среди крестьян раненые есть?» «Есть». «А среди моих гусар?» «Не знаю». «Вот вы и пояснили. Мне, во всяком случае. А себе?» «Не понимаю». «А что тут сложного в понимании?» «Вам перед иностранцами стало стыдно, так?» «Но при чем здесь это?» Мишка зло прищурился. «А при всем! Прав был государь Павел Петрович. Нужно выдавливать из себя раба. Какая к черту забота о ближнем?» Деликатный кашель за спиной вынудил Мишку прервать фразу и обернуться. Поддерживаемый под руки двумя гусарами человек в почтенном далеко за 50 лет возрасте смотрел на старшего лейтенанта уважительно и чуть смущённо. Только выглядел он несколько старомодно, что ли. Кого в нынешние времена заставишь напялить на себя тесный мундир Екатерининской эпохи, а на голову водрузить нелепый парик с буклами и косицей? С кем имею честь? Отставной поручик Ингерманландского полка Аполлон Фридрихович Клюгинау бодро от rapportровал незнакомец. После чего покачнулся и упал бы, не будь подхвачен сопровождающими. Слишком рано те его отпустили. "Лекаря сюда!" закричал Мишка, бросившись на помощь. "Не стоит беспокоиться, господин старший лейтенант", вяло отнякивался отставной поручик. И он уже меня осмотрел. Ничаев возражений не слушал и повысил голос. "Где этого коновала черти носят?" Оказывает помощь тем, кому она нужнее. Аполлон Фридрихович скривился от боли, но повторил: "Не нужно лекаря". Внимательно наблюдавший за сценой отец Сергей вдруг, ни слова не говоря, повернулся кругом и размашистым шагом пошёл к церкви. На половине пути будто что-то его подтолкнуло в спину, заторопился и перешёл на бег. "Неужели дошло до человека?" хмыкнул Мишка, провожая взглядом священника. "Вы не думаете, он хороший?" вступился за батюшку Клюгинау. Просто ему в молодости не повезло, и пришлось прослушать три курса в Гейдельберге. Вот как? Да, и пагубное влияние европейской цивилизации. Но он на самом деле хороший. Тут сразу столько всего навалилось: война, французы, стрельба из пушек. Расстроился немного, но это с каждым может произойти. Кстати, господин старший лейтенант, вы сегодня обедали? Победать Нечаеву довелось только поздно вечером, почти ночью. Плох тот командир, что хватается за ложку вперёд подчинённых. Понятное дело, это не относится к снятию пробы, но как раз данное мероприятие сегодня сильно запоздало. Пока размещали на постой гусар, причём руководила сим ответственным делом маньёв Аполоектовна, оказавшаяся рачительной и внимательной хозяйкой, вдобавок к выдающимся достижениям в стрельбе из ружья, и ночь наступила. Надобно сказать, что сама госпожа Клюгинао фактом человекоубийства не тяготилась, и на осторожные похвалы и поздравления с героическим поведением попросту отмахивалась. Так они первую войну объявили. У Аполлона Фридриховича и бумага есть. Вышеозначенный документ Мишка видел и настоятельно рекомендовал оставному поручику сохранить он и, дабы по окончании войны передать в музей победы в том, что и победа, и музей обязательно будут, старший лейтенант несколько не сомневался. И вот, наконец-то все дела закончены, люди накормлены и распределены по крестьянским избам, часовые выставлены, трофеи посчитаны, и наступили минуты долгожданного отдыха. Самого Нечаева гостеприимный хозяева поселили в счастливых избежавшим пожаров лигеле во втором этаже, себе оставив первый. «Я вижу, злодейское нападение не помешало вам, любезная манефа Полуэктовна, проявить чудеса кулинарного искусства». Спустившийся к позднему обеду старший лейтенант облизнулся. «Однако...» «Ну что вы, право слово», — засмущалась госпожа Клюгенао. «Просто крытый соломой свинарник загорелся от искр, ну, я и подумала...» «Похвальная экономия», — одобрил Мишка и сел за стол. «Командуйте, господин поручик». Аполлон Фридрихович улыбнулся. Ну раз уж руководство застольной баталией поручено мне, то предлагаю начать с анисовой. Или предпочитаете настоянную на смородиновых почках? Сразу выводите тяжёлую артиллерию? Предлагаете начать с лёгкой, э, кавалерии? Клугинау потянулся к графину с вином. Нам, старикам, простительно не знать новшеств в современной военной мысли. Что вы? Не тактика и ни не стратегия нисколько не изменились. Во всяком случае, именно в таких схватках. Вы, но я в них не важный боец. Печально вздохнул помещик. В этом случае не устроит ли нам фейерверк? В каком смысле? В смысле цемлянского, греет душу, веселит ум, придаёт ясность мысли. Не зря же светлейший князь Кутузов из всех вин предпочитает его. Манечка, зонца моё, вели подать нам полдюжины. Так усадьба же сгорела. Откуда взяться цимлянскому, удивился Нечаев. Ну и что? Её всё равно летом собирались перестраивать, а винный погреб поджечь, поверьте, я не настолько выжил из ума, когда кухарка принесла корзину с запылёнными бутылками, а Палон Фридрихович указал на одну из них. Вот с этой начнём. И чем она отличается от других? По мне так все одинаковы. А вы прислушайтесь. Слышите, как она поёт? Бутылка? Нет, душа. Не слышите? Ничего. Когда-нибудь и у вас проснётся чувство прекрасного, и вы будете узнавать хорошее вино даже с закрытыми глазами, даже ещё не открытое. У него, кстати, тоже есть душа, и настоящий ценитель её ощущает, входит в резонанс, так сказать, в гармонию. И у Ярославского есть душа. Зря иронизируете. Вопреки расхожему мнению, В Ярославле делают вполне приличное заграничное вино. После разгрома водочных откупов мало кто рискнёт выпускать негодный товар. А что до этикетов на бутылках, людей тянет к прекрасному, и уважающий потребителя промышленник просто обязан удовлетворить этот спрос. Кто-то хочет мадеры или бургонского, пожалуйста, желайте кьянти и малаги, и ещё раз, пожалуйста, джина с ромом. Они есть у нас. И заметьте, деньги не уходят из страны в жадные ручонки иноземных, как бы поприличнее выразиться. Да, не уходят, и вновь работают на благо отечества. Аполлон Фридрихович долго бы ещё говорил о превосходстве российского продукта перед привезенным из-за границы, но Манев о Полуектовна напомнила: "Дорогой, соловья баснями не кормят". Ах, да, простите. Клюгинау попытался открыть цимлянское одной рукой, Так как вторая весело на косынке. Увы, я вынужден передать командование. У Мишки получилось быстрее. Благо некоторый опыт в откупоривании бутылок у него всё же имелся, и разлил вино по бокалам. За победу. Спустя недолгое время, когда обстановка стала достаточно непринуждённой, Аполлон Фридрихович поинтересовался ближайшими планами гусар. Если они не являются собой военную тайну, господин старший лейтенант. Тайна? Да нет здесь никакой тайны. Обычное задание перерезать неприятелю пути снабжения, поохотиться на курьеров и фуражиров, нанести беспокоящие удары по мелким гарнизонам. Да? Тогда позвольте посоветовать одно хорошее место для расквартирования. Уютно, тепло, безопасно. Аполлон. Манев Аполлоектовна запоздало одёрнула мужа. А что, Аполлон? Нет, ну что, Аполлон? Дорогая Я собирался показать Михаилу Касьяновичу короткие дороги через наши болота и чудесный островок с охотничьей избушкой, пятью избушками или чуть больше. Но там же Крюгинау нахмурился: "Маничка, мы составляем конкуренцию Ярославским промышленникам, а не гусарам государя императора". "Вы хотите сказать?" перебил Ничехаев, но так и не закончил вопрос. На одной торговле льном нынче не прожить, господин старший лейтенант. Но акцизы мы обязательно заплатим после победы. Да.